Таким спокойным он остается все более долгие периоды. Светотрясения, если случаются, уже не столь сильные. Он сдувается, думает обреченный на смерть патрульный. но Кертис чувствует идущую от автомобиля пульсацию. Слышит его зов и знает, что с ним надо держать ухо востро это его работа. Он несколько раз отказывался от повышения по службе лишь ради того, чтобы выполнять ее. Buick 8 сожрал его напарника, но при этом и Кертис Уилкс это осознает. забрал и большую часть его самого. Он никогда не забирался в багажник автомобиля, как едва не забрался Хадди Ройер в 1988 году, и автомобиль не заглотил его живьём, как Брайана Липпи.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 И иногда Кертис думает, что зов Бьюика чувствует даже те, кого перевели в другие подразделения, и те, кто уже уволился, из кляпа. Иногда он думает, что Бьюик пометил их всех, как метят амиши чёрные одежды и повязки, или как священник метит твой лоб грязью в среду с которой начинается великий пост, или как сковывает одной цепью заключенных, хроищих бесконечную канал. Я почти уверен, что нет, отвечает новый сержант. Но он устроил самое эффективное шоу именно в тот момент, когда база практически пустовала, говорит мужчина, который бросил курить, чтобы увидеть, как вырастут его дети и дождаться внуков.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 Патрульный Куйот, как уже поставил бумажный стаканчик с кофе на скамью, чтобы снять с головы шляпу, начинает вертеть ее в руке по давней привычке. Дикий Дак подъезжает к бензоколонке и начинает заправлять свою патрульную машину Д12. Скорей всех лишат этого удовольствия. Замечает нового сержанта и керта сидящих на скамье для курильщиков и машет им рукой.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 Взгляд этот раздражает сержант. Почему бы нам не покончить с этим? Не уничтожить его, поставив на нем точку. Давайте отбуксируем его на пустырь, зальем бензином, пока он не потечет из окон и подожжём. Что скажешь? Картис не пытается скрыть ужаса, вызванного у него таким предложением. Возможно это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 и убивает своих младших братьев из оружия, которые находят в ящиках столов, и сжигает дома бенгальскими огнями, которые взрослые оставляют в гараже, потому что не понимают, какая игрушка попала им в руки. Предположим, говорит человек, что тется нам в руках, что белый к некий клапан. Вроде того, что установлен в регуляторе, какими пользуются аквалангисты. Он может и впускать в воздух, и выпускать, выдавать и принимать в зависимости от воли пользователя, но все ограничено пропускной способностью клапана. Да, но если посмотрим на это с другой стороны, допустим, он дышит как человек, лежащий на дне,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 Рискнешь дать этому нечто столько чертова воздуха сколько нас может вдохнуть нет едва слышно отвечает новый сержант только бак фландерсы энди калуч именно на это и нацелились что ты мелешь да ничего отвечает картис энди сказал что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 Это всего лишь старый гараж, в котором стоит старый биг. Такие вот дела. Новый сержант не может вымолвить ни слова до того, поражен услышанным. Я думаю, тебе следует с ним поговорить, продолжает Керт. Поговорить? Сержант вроде бы пытается понять, что сие означает. Поговорить с ними? Вот вот.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 Не отрывает от него взгляды и глаза его серьёзны. В итоге сержант предпочитает промолчать. Не можешь. Потому что он говорит с тобой, со мной, со всеми нами. Громче всего он говорил с Хаддив в тот день, когда появился разолосый монстр. Но мы слышим его даже когда он шепчет и ли? И он говорит постоянно, даже когда спит. Потому так важно его не слушать. Карт встает. Просто наблюдать. Вот наша работа. Теперь я точно это знаю. Если ему придется достаточно долго дышать через клапан или через соломинку, как ни назови рано или поздно, оно задохнётся, загнётся, отключится.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 Он поворачивается, последние секунды его жизни бегут быстро, как песок сквозь пальцы, но они оба этого не знают. Собирается уйти, но вновь смотрит на своего друга, на службу они пришли по но проработали бок о бок не один год и оба стали патрулями до мозга костей. Однажды выпив в старой сытнике провохранителей органов хорошие люди, нашедшие себе плохое занятие. Всядь Сэнди вопросительно вскидывает на него глаза. Мой сын в этом году играет за легион, я тебе говорю. Не больше 20 раз. У тренера маленький мальчик. Годика 3 не больше. И как-то на прошлой неделе, приехав за Недом, я увидел, как он опустившись на колено,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 Которую уже никто не нарушал Все закончилось спросил Хадди. и сам же ответил да думаю что да нет проигнорировал его слова что спросила меня что он потом сказал То, что говорит любой мужчина, у которого дома все хорошо ответил я сказал что он счастливый человек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 Мы наблюдали, как он отъезжает. Потом Хади сказал: "Я отвезу на это домой в его шеи. Кто поедет за мной, чтобы привести обратно?" "Я". "Потетя одни, только подожду в машине. Если Мишель Олкс взорвется, я хочу остаться в безопасной зоне". Все будет в порядке", обещал ему Нэт. Я скажу, что увидел на полке баллончик, взял посмотреть, что в нем, и случайно прыснул в лицо Мейсом. Идея мне понравилась, она обладала важными достоинствами простотой. Точно такую отговорку придумал бы и его отец. Над вздохнул, завтра утром я буду сидеть не в коммуникационном центре а в кабинете окулиста в Кеттлер-Виллидж.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 Они ушли, Хаджи и Нет направились к Белру, едь к своему автомобилю. Я задержался у своего, чтобы снять мигалку, выключить и бросить на переднее сиденье. Нет остановился у заднего бампера Белра, посмотрел на меня. "Сенди?" "Да." Он высказал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 разрастающееся сияние, обхватив руками ослепленного мной мальчика, а в ушах, словно приближающиеся шаги, раздавались гулкие удары.